Буратино в отчаянии упал носом в песок и притворился мертвым Разбойники подскочили а -а -а -а. Теперь он от нас не уйдет От нас не уйдешь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 «Повиси, дружок, до вечера!» «Да, повиси до вечера!» Сказали они зловеще и пошли искать какую-нибудь придорожную харчевню.